Голова двадцать первая Что это за врата, такие, с противоположной от головы гобота стороне? Я старался не думать. Да мне было и не до того. Нас потоком воды продолжало швырять из стороны в сторону. Пару раз основательно прикладывала вынесенные вместе с нами скелеты каких-то гигантов непонятного происхождения Но самое главное, это были логи, подошедшие, как только мы покинули глубокий внутренний мир реликтового гобота. Внимание! Поздравляем! Вы вступили на тайную тропу к лириндарной корабельной рощи высших эльфов. Поздравляем! Вы получили доступ к четвертой части задания «Обретение легенды». Описание. Следуя по тайной тропе, доберитесь до корабельной рощи. С последним тяжело было спорить. Ибо если этот, покрытый слизью земляной тоннель, и есть пресловутая тайная тропа, то при всём желании мы из неё никуда не могли деться. Туннель хоть и извивался из стороны в сторону, но неуклонно спускался вниз, и мы, увлекаемые течением воды, всё ускоряясь, снеслись дальше и дальше вглубь земли. Через полчаса этого неуправляемого полёта мне стало казаться, что конечной точкой нашего путешествия станет глубокая пещера, в которую не ступала ни одна нога, даже самого безумного гнома. Но и здесь я был обманут, впереди появился дневной свет, который стремительно приближался. Солнце беспощадно брызнуло в привыкшие к темноте глаза, на несколько мгновений ослепляя меня, и тут же жёсткий удар по ногам заставил покатиться меня по палубе. Когда же я поднялся на ноги и огляделся, оказалось, что мы плывём по полноводной, бурлящей реке. С левой стороны до самого горизонта тянулась поросшая жидким кустарником каменистая пустошь. Зато справа в небеса уходила высоченная, практически отвесная скала, вся сплошь усеянная огромными отверстиями будто это была не скала, а кусок сыра. Видимо, из одной из этих дыр мы и вывалились в этот наполненный солнечным светом мир. И, судя по компасу, мы движемся в правильном направлении. «Майор, проведи перекличку. Проверь, не потеряли ли мы кого по пути. Абрам Моисеевич, правьте к берегу. Надо пришвартоваться и оценить повреждения корабля. На такой скорости нам к берегу не пристать. Нас перевернёт и разобьёт о прибрежные камни. Да и руль заклинила. Я заштурвал так просто, держусь по привычке». Просто замечательно. Сейчас ещё кто-нибудь скажет, что слышит грохот воды, и окажется, что мы на всех порах мчимся к водопаду». «Грохот действительно есть», — сказала Яра, подёргивая своими острыми ушками. Остальные эльфы утвердительно кивнули, подтверждая её слова. «А ты откуда узнал?» «Оттуда, что разрабы игры, тупоумные пошляки и дегенераты, собрали все шаблоны и выстроили в ряд. Всё, слушаем мою команду. Садимся в спасательные шлюпки и гребём к берегу». Шлюпки? — Так нет, шлюпок. — Шлюпок нет. — Это что, чёртов Титаник? — Ай, чёрт с ним! Все на дракар! Пока я пытался провести спасательную операцию, течением нас вынесло из-за поворота скалы, и рёв водопада обрушился на нас со всей мощью взбесившейся стихии. Белая пена взбивалась пуховым облаком оторчащие от из воды камни. Три невероятно яркие радуги дрожащими дугами украсили небеса, и мы на всём ходу мчались прямо в эти радужные врата. — Держитесь за что-нибудь! Тихо выдохнул я, обвивая канат вокруг левой руки, а вторую руку обвивая вокруг талии яры. Все тоже бросились держаться за что-нибудь, готовясь к неуминуемому удару. Рядом вцепившись руками в перила, майор начал цедить сквозь зубы строчки неизвестной мне песни: Наверху, товарищи, все по местам, последний парад наступает. На третьей строчке генетическая память русского народа включилась, и допивали мы куплет уже хором. «Врагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает». А -а -а Невероятно долгих пять секунд мы мчались к обрыву. Ещё дольше длился миг, когда мы застыли на его краю, постепенно наклоняясь носом над чернеющей пропастью. А затем мы всё-таки рухнули вниз. «Суши весла!» — раздалось в голове у кроша, и он со стоном откинулся назад вытаскивая неподъемное весло на палубу. «Всем тихо! Ни звука!» Прошедший месяц сдался ему нелегко. Он сильно похудел. Несколько раз во время отдыха с ним случались припадки. Во время них глаза его закатывались, из глотки вырывался дикий хрип вой, и, капая пена изо рта, он вгрызался своими клыками в неподатливую древесину весла с такой силой, что от того во все стороны летела щепа. Он был не один такой. С каждым днём среди пленных орков всё чаще случались схожие припадки. Страж их высокомерно игнорировал. Единственное, зачем он следил, — это было выполнение его приказов. На остальное ему было наплевать. Остальных членов команды видно не было. Только раз в пару дней вниз спускалась пара зомбообразных субъектов, которые при надобности выволакивали из трюма трупы, предварительно сняв с тех волшебные браслеты, которые контролировали передвижение пленных по трюму. Цепей к ним не крепилось но они не давали отойти от лавки больше, чем на шаг, лишь два раза в день. Мигавшие на них красные огоньки сменялись на зелёные, что означало, что у тебя есть пять минут, чтобы добежать до Гальюна и вернуться обратно. Если ты не успевал, то хлыст надсмотрщика непременно помогал тебе в этом. Сосед Кроша за этот месяц совсем ослаб. Да к тому же последние два дня он отказывался от воды, что привело его к полуобморочному состоянию. «Вода!» — Крош взял кружку воды у разносчиков и протянул её шустрому. Но тот отстранил руку с кружкой, хотя у самого губы потрескались от сухости. «Сейчас!», «Сейчас — прохрипел он. «Я готов!» «Сейчас? Ты уверен? Что мне делать? Закрой глаза и... и сосредоточься! Сосредоточься на себе, на своей сущности!» Уже месяц они готовились к этому, и всё же Крош оказался не готов. Уже месяц они обсуждали варианты того, почему жители Еванделии брали в плен только неинициированных подростков, и пришли к выводу, что инициированные войны могут представлять какую-то опасность для магов, населяющих остров. После этого все помыслы их были направлены на то, как совершить инициацию прямо здесь, на корабле. Шустрый был учеником шамана и много раз присутствовал на инициации старших воинов, но там процесс всегда начинался с воскурения специальных трав, помогающих шаману погрузиться на другие планы бытия. У Шустрого ничего подобного с собой не было. Единственное, что они смогли сделать, — это лишить его воды. После пары дней сухой голодовки шустрый впадал в полуомрачное состояние, уносящее его сознание из этого мира. Были ли это миры, куда сознание переносило воздействие трав, они не знали, но это был их единственный шанс, и в этот раз, кажется, это сработало. Шустрый неожиданно сильно схватил кроша за руки, глаза его закатились, на губах появилась тягучая, перемешанная с кровью пена. Рот зашевелился, тихо извергая из себя непонятную речь, больше похожую на звуки бурлящего котла чем на что-то осознанное. «Тихо!» — рявкнул в голове голос стража. И его туша, удаляющаяся в дальний конец корабля, шустро двинулась назад, поблескивая искрящимися хлыстами. «Тихо, падаль! Насмерть засеку!» Одновременно с этим беззвучным воплем снаружи корабля разнёсся вой, настоящий и вполне живой. Корабль шевырнула в сторону с такой силой, что надсмотрщика отшвырнула в сторону, неслава приложив аборт корабля. Гребцы, удерживаемые браслетами, остались на местах. Кроши шустрые даже не вздрогнули, будто удерживаемые на месте неведомой силой. Голос шустрого всё усиливался, Густая кровь уже текла из его рта настоящим ручьём, когда он произнёс последние слова. Руки его обмякли, и он сломанным манекеном свалился на скамью. От его тела пошла волна света, обнимая всех по очереди гребцов и освещая внутренности корабля. По трюму пронёсся слитный неверящий вздох. Негромкий, но сильный, пробирающий до дрожи голос, зазвучал в голове орка, и это был не голос надсмотрщика. «Духи предков с тобой, юный орк, ты доказал, что достоин стать воином и бойцом своего племени. Так прими свой дар и используй его для защиты родных и уничтожения врагов твоего рода. Твой дар редкий и сильный, искоренитель магии. Усиливай его и развивай. Тогда жалкие черви!» надеющиеся на гнусную магию, а не на силу своих рук, прочность костей и несгибаемую волю, будут повержены тобой в прах. Дорожи своим даром и всегда будь сильным. Иди, юный воин, совершай подвиги и добудь себе новое имя. Мир открыт перед тобой. А, мир открыт. Мир, где на моих руках кандалы а взметнувший плите-страж чуть ли не навалился всей своей провонявшей тушей на моё изморенное голодом тело. Крош, хотя уже не Крош, сейчас он лишён имени, пока не добудет себе новое, взрослое имя, инстинктивно поднял руки для защиты, внутренне сжимаясь от предчувствия, раздирающей сознание и плоть боли, и только тут увидел, что огоньки, постоянно горящие на его браслетах, погасли. Впрочем, осознать увиденное он не успел. Плети опустились на его незащищённое тело и и рассыпались безредными искрами. Первый раз на памяти кроша страж заревел вслух, Ответом ему был рев снаружи и еще один удар по корпусу корабля. Страж покачнулся, чем воспользовался крош, ударив того обеими ногами в центр тела. Страж запнулся, заваливаясь на противоположный ряд камней. «Сейчас!» — завопил крош, и окружающие его грибцы будто взбеленились. рыча и завывая от ненависти. ближайшие к стражу грибцы вцепились в тело стража, растягивая его во все стороны. Те, что сидели рядом с крошем, десятками рук вцепились в весло, конец которого после многочисленных припадков кроша превратился хоть и в не сильно острое, но всё же в копьё. Направляемое десятком жилистых рук оно вошло в тело стража чуть ли не на метр, пока не остановилось, уткнувшись во что-то твёрдое. Но этого хватило с лихвой. Тело стража задёрглось в конвульсиях и начало растекаться отвратительной смердящей лужей. По кораблю разнёсся победный клич, «Поздравляю, юный воин! Ты одержал очень важную победу! Твой дар вырос и окреп! Сражайся и развивай его! Тогда дух и предков всегда будут с тобой!» Крош огляделся. Огоньки на браслетах ближайших к нему воинов погасли, как и у него самого. Их магия была разрушена его талантом. «Люди и орки! Друзья! У нас появилась возможность вырваться из этого ада! Их магия не действует на меня! Держитесь рядом, и у нас будет шанс победить!» «Кто готов сражаться за мной? Кто не может держать в руках оружие? Займитесь шустрым и другими ранеными!» Крош пробежался вдоль ряда с заключёнными, выводя из строя их браслеты. В итоге рвущихся сражаться набралось полсотни существ. Вооружились кто чем смог, в основном тащили тяжеленные весла. Кое-кто схватил вёдра с водой, парочка разломала тележку для еды, вооружившись брусками дерева. Крош первым поднялся по лестнице, осторожно выглянув на верхнюю палубу. Первое, что бросилось в глаза, — это светящийся полок, накрывший корабль полусферой. Вторым он увидел чудовищных существ, бьющихся об этот купол с той стороны. И только в третью — магов, стоящих с поднятыми руками по периметру корабля. За ними, нестройным рядом, стояли полузомби, схожие с теми, что спускались к ним вытаскивать трупы. На миг Крош застыл, на подсознательном уровне понимая, что маги с поднятыми руками стоят не просто так и, скорее всего, Это именно они удерживают беснующихся вокруг корабля чудовищ, но затем в нём вспыхнула накопившаяся за месяц ненависть к принителям. Пусть лучше погибнуть в бою с магами или с порождениями тьмы, что кружили вокруг, чем гнить заживо, будучи прикованным к ненавистному веслу. В полной тишине пять десятков воинов поднялись на палубу. Хотя даже за арене вряд ли их кто-нибудь бы услышал. За пределами полусферы творилась настоящая вакханалия, и купол звуки не останавливал. На рёв ветра накладывались поистине ужасающие вопли, атаковавших корабль существ. Свист, распарываемого крыльями воздуха, грохот цыплящихся на купол заклинаний. И, к счастью для пленников, все защитники стояли лицом к окружившему их врагу. Разбившись на пять групп и зажав в руках по заточённому веслу, каждая из них понеслась к своему магу, сознательно игнорируя ряд зомби, верно определив в магах приоритетную цель. Крош мчался первым. Мир на миг замедлился, позволяя детально рассмотреть всё происходящее вокруг. Вот плечо Кроша врезается в спину зомби, швыряя его вперёд. Вот индивидуальная защитная сфера мага, попав в поле действия умения Кроша, гаснет, а заточенное весло, сокрушая рёбра, входит ему в спину, расплескивая вокруг алую кровь. Вот вторая группа врезается в соседнего мага, но его защитное поле спасает его, а нападающий и сам маг валятся на пол, отброшенные друг от друга защитным полем. Вот Крош подхватывает выроненный зомби-топор и мчится к упавшему магу. Ставшие на его пути зомби лишаются оживляющих их магических скреп и просто падают на пути орка кусками разлагающейся плоти. Вот топор врезается в переносицу мага, одним ударом отделяя черепную коробку от нижней челюсти черепа. Вот маги начинают реагировать на опасность, и палубу накрывает смертоносная магия, а вот оставшийся без поддержки общий купол рвётся и беснующиеся за ним монстры устремляются прямо к Крошу. Сгустки тьмы со скаленными клыками обрушились настоящих на палубе магов, зомби и грибцов, на подлёте накрывая их потоками смертоносной магии. Во все стороны брызнула кровь, а в мясо и осколки лишённых плоти костей. На всей палубе осталось только одно спокойное место — полусфера диаметром метров три вокруг Кроша. Обрушившийся на него монстр расстоял прямо в воздухе, ударившись о палубу уже безобидным сгустком чёрного дыма. После этой смерти радиус действия антимагии ещё увеличился, и Крош бросился к своим, поднимая на ноги тех, кто остался в живых после первой яростной атаки монстров, и увлекая их вслед за собой. И монстры, и маги не оставляли попыток уничтожить их, но каждая отбитая атака магии, каждый уничтоженный магический противник только увеличивал радиус действия умения, и вскоре под её колпаком по палубе уже метались три десятка оставшихся в живых пленных. На некоторое время превратившись в единый организм, ревущая толпа врезалась в очередного мага, раздирая его лишённое защиты тела руками и зубами. Хотя вскоре большинство вооружилось конфиткованным у зомби оружием, и дело пошло быстрее. За пять минут они расправились со всеми, кто находился на палубе, и ещё за десять нашли парочку магов, прячущихся по каютам. К тому времени остальные корабли эскадры поняли, что с этим кораблём происходит что-то не то, и ему на выручку выдвинулся флагман — огромный фрегат с головой чёрного дракона на носу. Он был раза в три больше корабля Кроша, и зачищать его пришлось три раза дольше, чем первый корабль. Непоколебимая вера в свою магию сыграла с его хозяевами злую шутку, и когда нога Кроша вступила на его палубу, он был обречён. Капитан фрегата продержался дольше всех, обрушив на голову молодого орка водопад первозданной магии. Но та просто стекала по сфере, пока тот не подошёл достаточно близко, чтобы вырвать сердце из груди, не перестающего колдовать мага. И орк уже был отвернулся от бьющегося в конвульсиях тела, но его внимание привлёк странный предмет с хаотично подёргивающейся стрелкой под толстым выпуклым стеклом. Острые лучи солнца пробились сквозь сомкнутые ресницы, вытаскивая мой ушибленный разум из непроглядного плена небытия. Перед глазами тут же побежали картинки склонившегося над пропастью корабля и следующий миг, когда мы в неё всё же рухнули. Наивный пацан, живущий где-то в глубине моей души, выразил надежду, что неубранные паруса сыграют роль некого парашюта, что тянущий нас назад драккар также замедлит падение, и на краткий миг моему умудрённому сознанию показалось, что это так и есть. Но удар о воду при приземлении, практически оторванная рука и мгновенно улетевшая в небытие сознания безапелляционно подтвердили мои худшие ожидания. Хотя худшие ли? Я вроде жив, и никто не отгрызает мне ноги, пока я тут валяюсь без дела. Интересно, а где это тут? Судя по шуму водопада, это где-то находится недалеко от него. Надо посмотреть, убедиться. Первое же движение ресниц ясно показало, что это очень плохая идея. Солнце, предательски ударившее в глаза, испепелило половину мозга, превратив остальную половину в растаявшее желе. Я попытался прикрыть глаза рукой, но та не шевелилась. А, судя по ощущениям, вытянулась вдвое против прежнего. Пришлось просто застонать. Это придало мне сил. Я перевернулся на живот и, наконец, поднялся на четвереньки. Окинув окружающее мутным взором, я пришёл к выводу, что не всё так плохо, мы всё ещё на чёрной жемчужине. Но ну, по крайней мере, большинство из нас. Рядом лежала принцесса, под её глазом расплывался знатный фингал. Но хоть она и не была в сознании, но помирать вроде не собиралась. В общем, валяющиеся без сознания тела были раскиданы по всей палубе, но большинство скопилось на носу и в сетке, что было натянуто перед носом корабля. «Твою мать, больно-то как!» Я обернулся, нашедший от кормы голос. Туда как раз дракара перелезал пофиг, хрустя длинной, тощей шеей. «Что с тобой? Ты чего, помер, что ли?» «Помрёшь тут!» — проворчал маг когда твоя голова оказывается между бортом корабля и падающей на тебя пятой точкой Гаврюши. От меня там вообще мало что осталось, и, похоже, я не один пострадал. Я сам видел, как минимум троих смыло за борт». Я выглянул за борт и увидел вышеупомянутого Гаврюшу, спокойно пощипывающего травку на берегу, и тянущийся к нему канат, который вылетел за борт и теперь работал якорем на мели, на которую сел наш корабль. Поход вдоль борта открыл ещё одну находку. Цепившись щупальцами в рулевую планку, там сидел выпучивший глаза Кракен. Ещё в четырёх щупальцах он держал четверых выпавших из корабля эльфов. Чёрт, я про него совсем забыл. Как он, бедолага, только через кислоту внутри гобота прошёл? Молочина! Я как раз надеялся, что, находясь там, ты сможешь помочь нашим выпавшим за борт. А сейчас ослабь хватку! Ты же их задушишь! И отнеси их к берегу, пусть разбивают лагерь! Ну что? Я повернулся назад, где пофиг, не произнося ни слова, тыкал мне костлявым пальцем под ребра. «Чего тебе?» — ещё раз спросил я, и в этот раз он ответил. «У тебя логи появились, почитай». Я раздражённо открыл конвертик и пробежался глазами по логам. Затем перечитал внимательнее. Затем перечитал ещё раз. «Да не может быть!» «Ага, не может».